Глава двенадцатая. «Вы хотите сказать, что моего сына убили из-за какого-то призрака?» Вернувшись в отдел, Аманда все еще обдумывала этот вопрос. И вместо того, чтобы направиться прямиком к себе в кабинет, вошла в лифт и нажала на кнопку цокольного этажа. Это было явно самое подходящее место для призраков. Хотя все остальное здание несколько лет назад подновили, полуподвал так и остался в первозданном виде. Краска лохмотьями отваливалась со стен, словно содранная ногтями, а пары ламп на потолке судорожно подмигивали, когда она проходила под ними. В коридорах здесь царила тишина, если не считать вездесущего гудения. Когда бы Аманда здесь не оказывалась, она так и не могла до конца понять, то ли этот звук издают люминесцентные трубки наверху, то ли проводка в стенах, то ли что-то еще, или какой из этих вариантов ее больше всего нервирует. Вот, наконец, и тёмная комната. Дойдя до неё, Аманда постучалась и подождала. Пусть даже ей не особо нравилось бывать здесь, сейчас казалось, что проще заглянуть сюда лично, чем снять телефонную трубку или отправить сообщение по электронке. Внутри послышалась какая-то возня, и через несколько секунд дверь открылась. Детектив Тео Роуэн имел привычку открывать дверь не так широко, как ожидаешь. Это всегда напоминало ей о тех людях, которые накидывают дверную цепочку при появлении нежданного гостя. Но репутация, которой Тео пользовался в отделе, была основана прежде всего на работе, которую он выполнял. Аманда представляла, как удивились бы при личной встрече с ним люди, которые о нем только слышали, но никогда не видели. Тео, которому не исполнилось еще и тридцати, отличался атлетическим сложением и густой копной вьющихся светлых волос и, несмотря на то, что слухи про него ходили жутковатые, улыбка у него была приятная, прямо как сейчас. «О, Аманда!» «Привет, Тео!» Хотя улыбка осталась, дверь не открылась шире. «Чему обязан таким удовольствием?» — спросил Тео. «Мне нужна помощь, чтобы кое-кого найти». Оба знали, что это не входит в его служебные обязанности. Но, безуспешно испробовав все обычные каналы, Аманда решила, что Тео сумеет найти к решению ее задачи несколько иной подход. Не то чтобы особо незаконный, скорее, скажем так, несколько более нестандартный, чем это предписывается правилами и регламентами. И еще она предполагала, что его просто заинтригует подобная перспектива. И оказалась права. Через секунду дверь открылась как следует. «Давай, заходи». Аманда последовала за Тео, закрыв за собой дверь. Несмотря на неофициальный титул, который присвоили этому помещению ее коллеги, темная комната в действительности была какой угодно, но только не темной. Хотя естественный свет тут отсутствовал, она была так ярко освещена, а все поверхности надраена до такого блеска, что своей обстановкой помещение скорее напоминало какую-то экспериментальную лабораторию. И в некотором роде здесь действительно кое-что выращивалось. Аманда глянула в бок В то время как большая часть комнаты была белой и чисто прибранной, с выстроенными, как на параде, аккуратными батареями мониторов, одна из стен была темней и находилась в некотором беспорядке. Практически целиком ее занимал замысловатый стеллаж, составленный из железных стоек, в которые были вставлены десятки жестких дисков. Торчащие из них кабели были тщательно свернуты и скреплены стяжками, но все равно образовывали единую перепутанную массу, из глубин которой мигало множество крошечных зеленых и красных светодиодных огоньков, словно паучьи глаза. Каждый из жестких дисков был скрупулезно помечен маленьким белым ярлычком. На многих из них, как она знала, были имена детей, не настоящих, живых, а фальшивых интернет-личностей, которые создали Тео и его команда. Сфабрикованные на компьютере взрослые здесь тоже имелись. На других дисках были попросту указаны названия различных интернет-форумов. Некоторые из них были широко известны, но о ряде других, к счастью, широкая публика и понятия не имела. Работа, которую Тео выполнял в темной комнате, была одновременно и довольно бесхитростной, и в чем-то жутковатой. Он и его команда целыми днями просиживали в глубинах интернета, просеивая его придонные наносы. Если кто-то и мог помочь ей отследить призраков в сети, то только детектив Тео Роуэн. Сейчас Тео был один, и он сразу провел ее к столу в дальнем конце комнаты. «Это имеет какое-то отношение к убийству Прайса?» — спросил он. «Да, нераскрытая и...» «Непознанная, да, я помню. Говори, что тебе надо». Аманда ввела его в курс дела, упомянув про некоего пользователя на форуме «Нераскрытое и непознанное», который отправил в личном сообщении фотографию чего-то очень похожего на дневник сновидений Чарли Краптри. Воспользовавшись логином Фостера, она выяснила, что у всех зарегистрированных на сайте имеется личный профиль, хотя бы частично заполненный на основании стандартного опросника. Но у ЧК-666 он оставался абсолютно чистым. Проверка хостинга показала, что сервер с сайтом находится где-то за пределами страны. Аманда связалась с анонимным владельцем ресурса посредством ссылки на форуме, но в ответ получила лишь молчание. У него или неё похоже, не было желания сотрудничать с полицией. Все это означало, что единственной имеющейся у нее на данный момент зацепкой касательно пользователя ЧК-666 были его слова на экране. Казалось, что больше двигаться некуда. Тео внимательно слушал, но на середине рассказа уже сосредоточился на мониторе перед собой и быстро принялся что-то набирать на клавиатуре. «И ты думаешь, что это может быть Крабтри?» — спросил он. «Не знаю», — ответила Аманда. «Вряд ли такое вообще возможно, но, похоже, как раз на это он намекает в своих сообщениях. А учитывая то, как он подстрекал Хика и Фостера, мне бы очень хотелось выяснить, кто это такой. Я просто не вижу, каким образом». Тео закончил щелкать по клавишам. «Пожалуй, я смогу вычислить его IP-адрес. Правда? Не исключено. Но имей в виду, даже если это у меня и выйдет, этого может оказаться недостаточно, чтобы выйти непосредственно на него. IP-штука не всегда точная. Может, у меня и не получится привязать его к какому-то конкретному дому, но, по крайней мере, это позволит сузить поиск до границ определенного района». «Тоже было бы неплохо», — сказала Аманда. «И как ты это сделаешь?» Тео махнул рукой на стену с жесткими дисками. «В этом мне слегка помогут мои друзья». Цитата из «Битлз» в данном случае означала, что на охоту за призраком будет отправлен другой призрак. Примечание. Имеется в виду известная композиция «With a little help from my friends», впервые прозвучавшая в 1967 году. Конец примечания. Тео объяснил, что от имени одной из своих выращенных в лабораторных условиях фальшивых личностей создаст аккаунт на форуме, наполнив личный профиль достаточным количеством информации, чтобы тот, кто заглянет туда, пришел к выводу, что имеет дело с живым, реально существующим человеком, не имеющим никакого отношения к полиции. А потом отправит пользователю ЧК-666 личное сообщение со ссылкой которая наверняка возбудит его любопытство. Сама по себе ссылка будет выглядеть вполне заурядно и невинно. Посовещавшись, Тео и Аманда предпочли газетную статью. Но сначала незаметно переадресует того, кто кликнет на ней на скрытую фишинговую страницу. Эта страница автоматически запишет целый ряд сведений о подключившемся к ней пользователе, о его интернет-соединении, компьютере, хотя бы примерном местонахождении. А поскольку ЧК-666 будет единственным человеком, который пройдет по этой ссылке, они могут быть уверены, что любая полученная ими информация относится именно к тому, кого они ищут. Тео подал все так, будто дело это совершенно плевое. «Естественно, все зависит от того, заглотит ли этот ЧК-666 приманку», — сказал он. «А ты бы...» Он поднял бровь и только рассмеялся. Поднявшись на лифте наверх, Аманда все еще размышляла над вопросом, который ей задали уже дважды за день. Думает ли она, что этот пользователь — Чарли Краптри? Вообще-то такое было трудно себе представить. Краптри наверняка уже нет в живых, иначе кто-нибудь давно нашел бы его. На момент убийства ему было 15 лет — И хотя то, что она узнала из дела, наводило на мысли, что человек — это очень умный, хитрый и всегда тщательно планирующий любые свои действия, было трудно поверить, что он мог все эти годы успешно избегать поимки. Но трудно — не значит невозможно. При этой мысли по спине у нее побежал холодок. Если это и вправду Краптри, тогда чем же он сейчас занят? В чем его нынешний план? В своем кабинете Аманда закрыла жалюзи, вырубила свет и включила компьютер. Приказала себе не витать в облаках. Прежде чем думать о призраках, стоило поработать и в других направлениях. «Я был там. Давай в личку». Полиция могла и не найти Чарли Краптри 25 лет назад. Но улик против Билли Робертса хватало выше крыши. Робертс был признан виновным в убийстве. Его адвокат пытался давить на то, что мальчишка страдал от шизофрении, Но в ходе второй психиатрической экспертизы этот диагноз не получил подтверждения, и судья решительно отвел данный аргумент. Впрочем, было принято во внимание, что в детстве Билли подвергся насилию, равно как и тот факт, что руководил преступлением Чарли Краптри. В результате Робертса приговорили к 20 годам тюрьмы. Согласно изученным ею документам тюремного ведомства, в котором имелся удаленный доступ, Участие Робертса в различных исправительных проектах и программах, которым он был привлечен в ходе отбывания срока, принесло положительный результат. Отчеты кураторов в один голос описывали его как человека здравомыслящего, раскаявшегося и вряд ли представляющего дальнейшую опасность для общества. Было принято решение, что он отвечает условиям условно-досрочного освобождения, и больше десяти лет назад Робертс вышел на свободу. Аманда откинулась на кресле. Билли Робертс, человек, который действительно был там в тот день, в данный момент находился где-то в окружающем ее мире. Осознание этого вызвало смешанные чувства. Она уже до мельчайших подробностей ознакомилась с убийством в Гриттоне, и невероятная жестокость этого деяния крепко засела у нее в голове. «А как иначе, — подумала Аманда, — если она собственными глазами видела его практически полную реконструкцию там, в карьере. Мысль о том, что один из ответственных за такое зверство находится на свободе, где-то среди людей, основательно ее встряхнула. Но, естественно, Билли Робертс на момент убийства был практически ребенком, и не стоило терять веру, что люди способны меняться. На этот счет Аманда никогда не была склонна полностью полагаться на оценки других людей. Она еще раз перечитала отчеты на экране. Робертс вполне мог представлять себя здравомыслящим и раскаившимся, но кто знает, какие невидимые повреждения нанесли ему убийство и последующий тюремный срок на более глубинном уровне. Особенно, когда он знал, что Чарли Краптри вышел сухим из воды. Аманда открыла на компьютере новую вкладку — и застучала по клавиатуре, решив сделать попытку выяснить нынешнее местонахождение Билли Робертса через систему надзора за условно освобожденными, пусть и заранее стиснув зубы при мысли о той бюрократической волоките, которая за этим последует. Но оказалось, что в этом не было нужды. Каким бы невероятным ей это ни показалось, но его адрес и номер телефона находились в открытом доступе. По крайней мере, она решила, что, скорее всего, именно его вряд ли могло быть по-другому. Полученный из системы адрес находился всего в паре миль от центра Гриттона, и, быстро проглядев файл со старым делом об убийстве, Аманда убедилась, что это тот самый адрес, по которому проживали в то время родители Робертса. Копнув чуть глубже, она поймала себя на том, что изумленно моргает при виде того, что выяснилось. Мать Робертса умерла, когда тот еще сидел в тюрьме. Сразу после освобождения он, похоже, вернулся домой и жил со своим отцом, которого не стало двумя годами позже. С тех пор Робертс так и оставался в семейном доме совсем один. «Господи!» — подумала Аманда. Предположим, учитывая его прошлое, что выбор у него был невелик, но все равно было трудно представить, чтобы человек, совершивший такое преступление, потом вернулся в тот самый крошечный городок, где все это и произошло и продолжал жить там, или, по крайней мере, пытался жить. Интересно, — подумала она, — многие ли его соседи помнят или выяснили, что Робертс в свое время натворил, и кому труднее в связи с его присутствием в этом районе, им или ему? Аманда подхватила телефон. Ответили далеко не после первого жигутка. Алло, мужской голос, который каким-то образом ухитрялся звучать одновременно и грубо, и безучастно. Словно этот человек заранее знал, что его беспокоит из-за какой-то чепухи, и это его раздражает. На заднем плане звучали и другие голоса. Ей были слышны ругань и крики, но откуда-то совсем издалека, словно из другой комнаты. «Здравствуйте», — произнесла Аманда. «Это Уильям Робертс?» «А вы вообще кто?» «Я детектив Аманда Бэк. Я пытаюсь...» Робертс повесил трубку. Аманда попробовала еще раз набрать тот же номер. На сей раз, как это более или менее ожидалось, ответа не последовало. Она нахмурилась. «Почему ты не хочешь поговорить со мной, Билли?» На этот вопрос имелся миллион возможных ответов, конечно же, но оставался факт, что кто-то уверял, будто присутствовал при том убийстве в Гриттоне, кто-то, у кого имелся доступ к тому, что очень напоминало пропавший дневник сновидений Чарли Краптри, и кто едва ли не в открытую подстрекал подростков к убийству. И хотя ловушка, которую приготовил Тео, могла принести результат, Робертс представлялся тем кандидатом, которому пока что стоило присмотреться всерьез. Захлопнув свой лэптоп, Аманда отправилась искать Лайонса.